Глава двадцать Неприятная компания. К костру подошел мой бывший не муж, собственной персоной. «Что-то забыл?» — опередила я с вопросом своих спутников. «Ага, с вами пойду», — невозмутимо заявил Иен, бросая на землю мешок и скатанное в рулон одеяло. «Ты все же мне не чужой цверк. Не хочу, чтобы твоя погибель была на моей совести». «И откуда только силы взялись?» Я вскочила на ноги, открыла рот и хотела заорать, но Вилли неожиданно подпрыгнул ко мне и закрыл мне рот ладонью. «Не кричи!» — прошипел он. «Мало ли кто услышит! Хочешь ругаться? Давай шепотом!» «Какого хрена этот приперся?» — выдохнула я возмущенно, тыкая пальцем выяна. «Видеть его не могу!» «Какого, спрашиваешь, хрена?» — прищурился гном. «Показать какого?» «Хрена?» Испугалась я. «Хрена мне не надо! Чего я там не видела? Кто-то из вас двоих хоть немного владеет оружием». Бывший обувел взглядом моих спутников. «Вильгельм?» Не обучался. Нехотя ответил мой побратим. «Я владею», — вздернул подбородок валик. «Мечом? Кнутом? Шпагой? Копьем?» «Прекрасно!» Одним смазанным движением Иен выдернул из-за спины два больших меча. «Во всяком случае, думаю, это были мечи, потому что прямое лезвие». «Держи, Альф!» Альф взял предложенное оружие, взвесил его в руке и нахмурился. Скулы его покраснели. «Защищайся!» — буднично сказал гном, и, не дожидаясь ответа, принялся тыкать в валика мечом. «Эй, ты что?» — закричала я. «Прекрати!» Альф защищался, причем довольно ловко. Он был быстрым и очень гибким. Но даже я, которая бой впервые в жизни видела, понимала, что Иен намного сильнее. Он наступал на Валика, вынуждая того пятиться до тех пор, пока он не уперся спиной в какое-то дерево. Потом гном каким-то ловким финтом выбил у Альва оружие из рук и приставил свой меч к его животу. «Иен, не надо!» — вскрикнула я и бросилась к мужчине, повиснув на его руке. «Не убивай его!» «Я с ним, правда, не спала и не собиралась!» Альф прикрыл глаза и пробормотал что-то вроде того, что мне не предлагали. Эйин только ухмыльнулся, убрал меч от тушки несчастного Альва и начал расстегивать перевязь. Один ремень с ножнами он переместил на бедра, другой снял и кинул в валика. «Меч подбери, вояка!» с презрением приказал он. «И себе оставь, он теперь твой!» Альф поджал губы, сверкнул глазами, но послушался. «Да этот просто меч ему не по руке!» — не выдержал Вилли. «Нечестно!» «Меч по руке!» — признался Валинуэль. «Длинный, тонкий, легкий. Идеальный меч для альва Господин мастер знает толк в оружии. Это просто я не держал ничего тяжелее кухонного ножа последние пятнадцать лет. Так я иду с вами!» Иин не смотрел в мою сторону. Зато мальчики тут же развернули свои головы ко мне. «Было бы неплохо», — неохотно кивнул Вильгельм. «Решать Лили?» — качнул головой Валенуэль. «Видеть его не хочу», — упрямо повторила я, хотя сама уже понимала, что путешествие может быть куда опаснее, чем ожидалось. И троица Лиля плюс библиотекарь плюс повар не слишком-то умеет противостоять проблемам. «Лиль, я перед тобой виноват», Иен подошёл и сел рядом со мной на брёвнышко. «Прощения просить не буду, всё равно не простишь. Но ты умная девочка, сама посуди». «Ну, вы ж уже сдулись!» «Ладно, у вас Альф есть, который немного разбирается в реалиях Верхнего мира. Но против грабителей вам не выстоять. Да и не любят тут Альвов. Вам помощь нужна, Лиль. Я пойду с вами и буду тебя защищать». «Зачем тебе это нужно?» «Не знаю». Наверное, потому что я спал с тобой в одной постели. И не только спал. Ответственность за свою женщину. Я не твоя женщина. Мгновенно ощерилась я. Ой, Ли, моя и ничья больше. И я готов ухаживать за тобой по всем правилам. Морозный. Слова внезапно закончились. Как его отбрить, я не знала. Ладно, ну как я могу доказать серьезность своих намерений? Бороду сбрей. Злобно ответила я. «Тогда поверю». «Лиль, ну это чересчур», — протянул поражённо Вильгельм. «Это прям очень жестоко. Прямо здесь и сейчас?» — спокойно спросил Иен. «Или можно потерпеть до постоялого двора, где будет зеркало и горячая вода?» «Можно потерпеть», — великодушно позволила я, уверенная, что ничего он не сбреет. «Потому и сказала, что это нереально. Отлично». «А теперь давайте обедайте и вперёд, поконем. «Я не поеду на этой твари», — вспомнил Вилли. «Я падаю. Ты с Валинуэлем поедешь. Будешь за него держаться. Я с Лилей». «Почему это он с Валинуэлем?» — вскинулась я. «Давай наоборот. Давай. Только мы с Вильгельмом в одно седло не поместимся. Придётся его на колени ко мне посадить. Если он согласен». «Нет уж, я с Альвом» быстро воскликнул Цверк, краснея как морковка. Лиль, прости, но это без вариантов. Я хмуро посмотрела на побратима. И чего он испугался? Подумаешь, помацает его иен, не сахарный, не растает. Меня, значит, не жалко этому гаду подсаживать. Эльф помог мне залезть на коня позади иена. Как не противно, пришлось за гады и предателя держаться. На самом деле оказалось, что с ним мне комфортнее, чем с Валиком. Эльфа я боялась слишком сильно сжать. К нему неловко было прижиматься. С гномом я как-то сразу расслабилась, стекла в удобную позу, прижимаясь щекой к его спине. Ну да, я его ненавижу, но уже не стесняюсь. И как-то все равно спокойнее, что появился кто-то, кто способен принять на себя ответственность за нашу странную компанию. Потому что, если честно, я прекрасно понимала, что мы втроем бытовые инвалиды. Два библиотекаря и повар. Так себе армия. Капут нам бы пришел, коли гопники прикопались бы. Лошадей, конечно, жалко. Каково им с двойной ношей? Ворчащему Альву, впрочем, было сказано, что лошади эти специально для цвергов выведены и не такое таскали на себе. К примеру, тот же князь Холодный весит всяко больше 150 килограммов, а в Альве от силы 70, ну и в коротком вилле 90, не больше. «Так что ничего с конем не будет». Я тут же прикинула, что когда уезжала из дома, весила несколько меньше вилли, но чуть больше валика. А Иен не ахти и крупный. Он, я бы сказала, для цвергов даже худощавый. Ну, сотня в нем, и то сомнительно. Князь его раза в полтора как раз и толще. Так что мы в сумме тоже не сильно превышаем допустимый вес». Особенно учитывая, что в лошадке должен быть запас прочности хоть какой-то. Я немного успокоилась. Хорошие лошади спокойные, идут ровно, не прыгают, как в фильмах показывали, на дыбы не встают. Задница, конечно, быстро затекла, но надо отдать Морозному должное. Он делал остановки, чтобы мы попрыгали и в кустики сбегали. Хороший из него лидер, но я это и раньше знала. Он спокойный и молчаливый, но внимательный. Оттого и мастер отменный, даже мелочи из вида не упускает. К тому же у него хватает ума со мной не разговаривать. Смотреть смотрит, причем внимательно и как-то по-мужски. Я вот вроде таких взглядов раньше на себе не ловила. Но, оказывается, это правда, что женщина может понять, когда нравится мужчине. Натка мне об этом не раз говорила. Но то Натка, она высокая, худая и красивая. Даром, что у неё уже дети-подростки. На неё всегда заглядывались, только серьёзных отношений у неё не было. Кому нужны чужие дети? В общем, ехали спокойно. Я даже успела поверить, что всё нормально будет у нас. Я Иена не придушу ненароком, а он будет делать вид, что между нами никогда ничего и не было. Так, дальние знакомые, привет пока. Я действительно в это верила. До ночёвки. На постоялом дворе выяснилось, что комната свободная была только одна, и кровать в ней была только одна, хоть и большая. «Я ночую с лилей нагло заявил Иен. «Вы на конюшне с лошадьми». «Шиш тебе!» — отрезала я. «Я ночую в комнате. Вы на конюшне». «Не боишься, что ночью к тебе кто-то вломится?» — прищурился Иен. До этого момента, признаться, не боялась. Но теперь задумалась. Дверь показалась мне хлипкой. Да еще первый этаж. Большое окно. Ладно, Вилли. Вилли посмотрел на Иена и вежливо отказался. Альф тоже. Видимо, мой бывший был очень-очень убедителен. А еще у него был меч. Рр! Ладно, подумаешь, ночевка. Не загрызу же я его ночью. Как-нибудь удержусь. Хотя хочется, не в смысле загрызть. Но по морде пару раз съездить потому что снова бесит, ненавижу, презираю и вообще. Зато в номере была уборная, и это немного меня утешало. С ведром в качестве ночной вазы, умывальником и зеркалом на стене. Я умылась, погладела на себя и с удовольствием признала, что следы вчерашних неумеренных рыданий прошли. Глаза больше не опухшие, нос нормального цвета, даже румянец на щеках. Потом в комнату эмоциональной разгрузки отправился гном. Причем застрял он там как-то надолго. Хоть бы он там в ведре для нечистот утопился. Но нет. Выходит, красавчик, в переносном смысле, конечно, потому что... Ой!